Укол. Десять минут спустя я позвонил в полицию «Зетт». «Пришлите людей в дом 193 по Потсдаммерштрассе, верхний этаж лаборатории. Вооруженных людей». Я узнал голос капитана. «Мы только что послали туда опергруппу. Нам сообщили о налете, взятые кое-какие бумаги. Попытайтесь найти их. Запишите еще один адрес». Здание Мариенгарден, середина Шонерлиндерштрассе, Темпельхоф, помещение привратника. Он повторил адрес. Налёт совершен на лабораторию доктора Соломона Радштейна. Он только что застрелен на улице перед этим зданием, и я внес его сюда. Выстрел произведён из здания Шонер-Паласта, четвёртый этаж, седьмое окно с восточной стороны. Винтовка с телескопическим прицелом. Скорая помощь к доктору Радштейну. Вызвано. Жду вас здесь. Я велел привратнику оставаться возле убитого, а сам протиснулся сквозь толпу к подъезду и побежал к Шонер-Паласту. Поднимаясь в лифте, я сказал лифтеру: «Уголовная полиция будет здесь через несколько минут. Никто не должен заходить в комнату до её появления». Он спросил меня, что случилось, и я ответил, что произошло убийство. Седьмое окно слева было в квартире триста три. Дверь легко растворилась, и я даже не проверил, стоит ли кто-нибудь за ней. Убийца, конечно, скрылся отсюда еще до того, как я перенес тело Солли в дом. Ничего особенного в комнате не было, разве только что по сравнению с коридором здесь было холоднее. Лифтер хотел закрыть окно, но я остановил его. — Пожалуйста, ничего не трогайте. На полу возле окна валялась провощенная бумага, на которой было напечатано слово «Митта Гессен». Пепельница, полная окурков. Я выглянул вниз, на улицу. К дому напротив подъезжала карета скорой помощи. Двое санитаров протиснулись сквозь толпу. Один из них нес сложенные носилки. Я велел лифтеру запереть дверь и ожидать прибытия полиции. Я должен был действовать, действовать, чтобы не думать о Солли. Это придет позже. Раскаяние хуже. Чувство вины будет грызть меня, словно ржавчина, и я уже не оправлюсь от этого. Я никогда не подсчитывал, сколько человек убил за последние тридцать лет, и даже мысль об этом никогда не являлась ко мне. Шла война. Они были нацисты, враги. Солли. был моим другом, и я убил его своей небрежностью, своим легкомыслием. До того, как меня начнут мучить постоянное угрызение совести, надо было перебороть мгновенную вспышку ненависти и деятельность была единственным более утоляющим средством. Чёрный мерседес остановился позади машины скорой помощи, когда я спустился вниз. Перейдя через улицу, я прошел во двор отеля. Вывел свой «Фольксваген» из гаража и четверть часа спустя уже был на Потсдаммерштрассе, воспользовавшись новой окружной дорогой. Капитан все еще находился в лаборатории. После моего звонка он прибыл сюда следом за своими людьми. Это был тот самый капитан полиции «Зет» Штеттнер, вместе с которым мы проводили операцию «Раушник Шрадерфольг». Что случилось с доктором Радштейном? – спросил он. Только то, что я сообщил вам. Мы вызвали на место убийства уголовную полицию. Они допрашивали вас? Нет, успею сделать это позже. Я хотел осмотреть лабораторию. Оба ассистента Сольи были растеряны. Налет был совершен поспешно. Несколько разбитых стеклянок с культурами валялось на полу. Сержант складывал в портфель журналы, в которые заносились данные исследований, чтобы забрать их с собой. Все было ясно. Люди Феникса знали Соломона Ротштейна, они подозревали его в двойной игре, но до времени ничего не предпринимали. Может быть, они узнали, что он сотрудничал со мной в последние месяцы перед капитуляцией? Конечно, они прослушивали не только мой телефон, но и его тоже. И узнав, что он хочет повидать меня, утвердились в своих подозрениях и решили действовать. По близости от лаборатории у них не было никого, кто мог бы перехватить Сольи, когда он выйдет на улицу, поэтому были вынуждены отдать распоряжение своему человеку в квартире 303. И еще до того, как Сольи достиг Шоннерлинденштрассе, они отдали приказ обыскать лабораторию в надежде найти следы того важного, о чем он хотел рассказать мне. Вы что-нибудь нашли? – спросил я капитана. Он пристально посмотрел на меня. Это был ваш друг. Значит, он понял это по моему виду. Да, сказал я. Вы что-нибудь нашли? Только эти журналы и несколько других бумаг. Ничего особенного. Я знал, что он уклоняется от ответа, так как на его службе не рекомендовалось откровенничать с посторонними, даже если они... направленной разведкой для сотрудничества с ним. Он продолжал наблюдать за мной. Я ответил ему пристальным взглядом. Наконец он сказал, вот это. Я увидел продолговатый металлический ящик размером примерно 15 на 30 сантиметров, выкрашенный темной краской и запечатанный. Лист бумаги был прикреплен прозрачной липкой лентой на верхней крышке. В случае моей смерти прошу отправить этот контейнер авиапочтой моему ближайшему родственнику Исааку Радштейну по адресу Аргентина Сан-Катарина Лас-Рамблас Каледефлорас 15 вскрыть только ему лично СР. Вы отправите ящик? Спросил я. Это будет решаться не мной, но сомневаюсь. Возможно, мы вызовем Исаака Ротштейна сюда, чтобы он вскрыл его в нашем присутствии. Он вернул ящик сержанту. — Мы уходим, Герквиллер. Не хотите ли еще раз осмотреть помещение? — Нет. Позже я прочту показания, которые вам дали ассистенты доктора Ротштейна. Они уехали. Я следовал за ними в «Фольксвагене». На улице было людно. Наступил вечер. Я не был уверен, что меня не преследуют, но сейчас это и не важно. Они и без того уже перешли в наступление. Меня просили явиться в уголовную полицию и сообщить все известное о выстреле. Это заняло у меня десять минут. Они записали мои показания и продержали еще целый час, пытаясь выяснить, кто я такой. Я и намеком не дал им ничего понять. В конце концов мне надоело все это, и я сказал. Если вы не найдете достаточно улик в квартире 303, попытайтесь поискать их в лаборатории на Потцдаммерштрассе. Можете также осмотреть мою комнату в отеле Принц Йоганн, если желаете. Казалось, это заинтересовало их. Вы возвращаетесь к себе? Да. Можно кого-нибудь послать с вами, пожалуйста? Раздался телефонный звонок, и один из сотрудников взял трубку, послушал и передал ее мне. Звонил капитан Штеттнер из полиции «Зетт». «Немедленно приезжайте, Герк Виллер. Но я ведь только что вас видел. Это очень важно. Я сказал, что приеду. Инспектор уголовной полиции был раздражен, потому что его отдел и полиция «Зетт» не ладили друг с другом». Вся их деятельность и зачастую пересекались, они постоянно враждовали из-за этого и пользовались любой возможностью насолить друг другу. Так будет продолжаться до тех пор, пока раньше или позже кто-нибудь из начальства не разграничит их обязанности. Пока что такие люди, как я, могли быть полезны для этой игры. Вы не поедете в отель сейчас, Гарквиллер? Нет. Но вы же сами сказали. Меня срочно вызвали. Я официально связан с комиссией З, ведь это так ясно, герр инспектор. Дорога заняла всего десять минут. Я поставил Фольксваген на стоянку для служебных машин и заметил там карету скорой помощи. Кроме мужчины и женщины в белых халатах в кабинете находился капитан Штейтнер с пятью своими людьми, бывшими в лаборатории Солли, тремя оперативниками, прибывшими туда первыми. И двумя, которые приехали с капитаном. У всех были закатаны левые рукава рубашек. Капитан Штейтнер выглядел озабоченным. Выяснилось, что одна из разбитых склянок заключала верулентную бактерию группы. Он посмотрел на врача, боясь ошибиться. Обычной оспы на длань и фампелу сказал тот, пока сестра ватным тампоном протирала кожу очередного человека, готовя его к уколу. Это не опасно, и речи не может быть о карантине. Однако рекомендуется принять меры предосторожности. Я снял пальто. В воздухе стоял запах эфира. А что будет с теми, кто совершил налет? Я вот дал приказание регулярно сообщать по радио и телевидению, отозвался Штетнер. В вечерних газетах тоже появится объявление. Он смотрел, как мне делали подкожное впрыскивание. Медицинской ассоциацией все госпитали оповещены по телефону и телеграммами, чтобы, если кто-нибудь явится с просьбой об инокуляции, они немедленно известили полицию. Он спустил рукав и обратился к доктору: "Можем ли мы продолжать свою работу, как обычно? Бывают отважные люди, которые чувствуют страх перед инфекцией. Он был одним из них. Конечно, даже не думайте об опасности заражения. Но если в течение четырнадцати дней вы заметите сыпь в паху, обратитесь к курочу. Он кивком приказал медсестре собираться. Я ушел вскоре после них. Вечерняя трансляция биржевых известий начнется через тридцать пять минут. Минут пятнадцать должна была занять у меня дорога до отеля. Настроение у меня было подавленное. И я должен был сделать значительное усилие, чтобы не вспоминать о Ротштейне и о том удивленном взоре, который он бросил на меня перед смертью. Он слышал мой крик, и связка ключей пролетела мимо его лица. Он умер удивленным, не услышав выстрела. Проезжая через Крейдсберг, я взглянул в зеркало, ничего не заметил, снова посмотрел, и в конце концов мне стало тоскливо. ровно никакого значения не имела была ли за мной слежка игра уже перешла через эту грань зажегся красный свет зеленый снова красный а я не трогался с места какой-то балван принялся сигналить неистово я был слишком утомлен чтобы выйти и стукнуть его снова зеленый поехал как автомат птицы крылатые существа люди существа на колесах Улица бежала прямо, будто яркая радуга, рвущаяся в темноту неба. Здания раздвигались передо мной и снова смыкались позади. Нога тяжело опустилась на педаль. Еду слишком быстро. Медленно. Что-то не в порядке. Возьми себя в руки, отдышись. Люди на тротуарах. Какой-то человек уверенно открыл дверцу и, взглянув на меня, спокойно сказал: "Подвиньтесь". Я пытался поднять руку, чтобы оттолкнуть его, но у меня не было сил. Что? Глупо переспросил я. Подвиньтесь, я поведу машину. Я покорно перетащил свое отяжелевшее тело на соседнее сиденье. Покорность, худший из грехов современного человека, покорность. Он сел в машину, захлопнул дверцу и машина влилась в поток других машин. Я сидел, опустив подбородок на грудь. Последняя мысль, которую я запомнил, подкожное вспрыскивание.